Глава 12. 16 сентября 2022 года. Дом Бронниковых. Рано утром приехал посыльный, привез розы для Жени, и посыльный был уже знакомый. Букет с пионовидными розами был прислан все тем же цветочным магазином, который облюбовал Пётр. Его извинения продолжались. Женя, дожидаясь, пока Тоня готовит завтрак, постучалась в дверь деверя. А, Женечка, доброе утро. Петр распахнул дверь своей комнаты и теперь стоял, сцепив пальцы рук на груди, словно готовые вновь услужить Жене. Хотя, возможно, он ожидал услышать от нее слова благодарности за цветы. Петр, доброе утро, конечно, но, может, хватит уже тратиться на эти огромные дорогущие букеты? Достаточно уже извинений. Они приняты, и я не сержусь на вас за это путешествие в Париж. Больше того, я даже благодарна вам за то, что узнала жизнь еще больше» набралась опыта, к тому же побывала в саду Мане. Художником я, конечно, не стану, мне усидчивости не хватает, и вообще не в этом дело. Если вы действительно хотите мне помочь, то подключайтесь к расследованию, причем не виртуальному, а к самому, что ни на есть, реальному. У вас же достаточно связей, чтобы раздобыть информацию? Знаю, что вы уже который год пытаетесь найти одну женщину. все все молчу. И не в ней дело а в том, что вы нанимали частных детективов, которые работали в этом направлении. То есть вы имеете возможность обратиться к ним снова. Я бы тоже, конечно, могла. Но это бы всплыло, и Борис бы рассердился, узная он, что я в своем положении лезу в очередную авантюру. Так вот, я прошу у вас помощи. Поможете? Женя, друг мой, да я вам хоть чёрта лысого найду. Разумеется, у меня есть люди, которые помогут мне с информацией. И я с удовольствием приму участие в расследовании. Это отвлечет меня от моего романа. И тут он осекся и начал прямо на глазах краснеть: так вы снова роман пишете? Или тот продолжаете? Про нас, как вы меня водили за нас. Женя едва сдержалась, чтобы не произнести эту фразу вслух, но нашла в себе силы промолчать: Зачем обострять отношения, когда Петр только что согласился помогать ей в расследовании? Вот и хорошо. Она постаралась произнести это весело. «Значит, договорились. А теперь пойдемте завтракать, а то нас Тоня заждалась». «Да, и самое главное, Тоня тоже будет мне помогать, поэтому при ней можно разговаривать спокойно. А вот при Борисе прошу вас ни слова не произносить о наших делах». «Я понял, не переживай. Кстати, а где Борис? Ребров?» «Они уехали час назад, так что прямо сейчас за завтраком и начнем разрабатывать план действий». Но, произнося это, Женя и сама как бы пыталась организовать себя и настроить на рабочий лад. На самом же деле она понятия не имела, с чего можно начать это расследование. Тем более, что на руках не было вообще никакой информации. Однако теперь было известно имя жертвы, той женщины, труп которой нашли в саду Шахлевича. Эту женщину звали Анна Владимировна Савкина. Начала она сразу же, как только все расселись за столом. Она была агентом по недвижимости. Больше нам о ней ничего не известно. Вернее, у нее был любовник, Матвей Морозов, ее коллега, но из другой фирмы. Так вот, хотелось бы навести справки о ней, адрес, телефон, фирма, где она работала. Словом, все, что только можно разузнать. Без этого мы не сможем связать ее с нашим Максом Шахлевичем. А наша задача — полностью очистить его имя от всей этой истории. В сущности, этим же занимается и Борис. «Но его же вроде бы отпустили», — заметил Пётр, накладывая на тарелку очередной блинчик. «Отпустили, конечно, но пока не выяснят, зачем кому-то понадобилось его так подставлять и почему именно в его загородном доме убили женщину, практически отрезали ей голову. Дело не будет закрыто, согласны? И не забывайте, что пропала его жена». «Да все понятно, Женечка», — воскликнула Тоня. «Сделаем все, что от нас зависит». Можешь располагать мной, я уже настроилась. Пусть в моей жизни будет еще одно приключение. Когда-то твой Борис мне сильно помог, теперь моя очередь. Хотя, признаюсь, мне и без того нравится заниматься расследованием. Пусть даже моя роль будет самой скромной». «Вот сейчас прямо и займусь», — сказал Пётр. «Допью кофе и позвоню кому надо. А вы подумаете над тем, что мы будем делать, когда нам станет известен адрес этой Савкиной». «Я всё уже спланировала», — сказала весьма самонадеянно Женя, придумывая план прямо на ходу. «Поедем туда, осмотримся, поговорим с соседями. Хорошо бы еще и ключи от квартиры достать». «Эй, полегче на поворотах», — погрозил ей пальцем Пётр. «В чужие квартиры я тебе вламываться не разрешу». «А я и не собираюсь», — прикусив губу, пробормотала Женя. В ее личном юридическом кодексе проникновения в частную собственность Не возбранялась. «Тоня, когда ты уже научишь меня готовить такие блинчики? Это же целое искусство». Ближе к обеду, когда все уже были одеты и с минуты на минуту Петру должны были прислать адрес Савкиной, Женя позвонила Реброву, чтобы справиться, не появилась ли в деле новой информации. «В квартире Савкина сейчас производят обыск», — сказал Валерий. «Но не думаю, что мы найдем что-нибудь интересное». «Ты там с поинтересовалась Женя. «Да, здесь полно народу». «Хорошо», — чуть ли не плача произнесла Женя, понимая, что поездка в квартиру жертвы отменяется. «А что еще? «Женечка, мне сейчас неудобно говорить». И Ребров отключил телефон. Тоня посмотрела на подругу с сочувствием. В эту минуту в кухню вошел торжествующий походкой Пётр. Он тоже был одет во все светлое, элегантное. Один длинный плащ Макинтош, чего стоил. «Адрес у меня» сказал он, помахивая телефоном. «А теперь, Петр, пожалуйста, попросите выяснить, какую фамилию носила Савкина прежде. Возможно, она была уже замужем, тогда мы узнаем ее девичью фамилию. К тому же нужно выяснить, где она проживала до того, как поселилась в этой квартире. Может, она и не москвичка. И если приезжая, то неплохо было бы выяснить, откуда она приехала. И тогда мы с Тоней поедем туда и все узнаем». И тут Пётр посмотрел на нее так, как смотрят умные взрослые на глупых, но милых детей. И Женя заплакала. «Ну и что, что официальное расследование будет идти по такому же пути? Может, они что-то просмотрят?» — попыталась успокоить ее Антонина. В отличие от своей подруги, Тоня воспринимала все это не более как игру, пока что не видя ни Шахлевича, ни трупа. Она еще не успела поверить в реальность происходящего, Для нее это все напоминало Ребус, загадку. «Женечка, сейчас все узнаем. Я попрошу, чтобы выяснили, как можно раньше». И он, сбросив плащ, снова удалился к себе. Звонить знакомому детективу. Женя схватила телефон и позвонила Реброву. «Валера, ты мне друг?» «В смысле?» — отозвался он шепотом, «Мне нужен ключ от квартиры Савкиной. Я хочу помочь Борису найти убийцу этой женщины». «Женя, и как ты себе это представляешь?» «Понятия не имею. Но ты же хочешь, чтобы мы поскорее нашли убийцу этой Савкиной и доказали непричастность Шахлевича к этому преступлению?» «Да его же и так отпустили». «Но тогда что же ты там делаешь в этой квартире? Разве вы с Борисом и Луговым не собирались распутать это дело и понять, кто подставил Макса? К тому же жена Шахлевича так до сих пор и не появилась. Ты же знаешь меня. Я не стану никому мешать. Просто осмотрю своим женским взглядом квартиру. Может, замечу что-то важное. Но без Лугового я не смогу провернуть это дело. А ты познакомь меня с ним? Приезжайте сегодня вместе с ним к нам в гости. Мы поговорим. Я понимаю, что в ваших глазах мы с Тонией просто дилетантки, которые лезут не в свое дело. Но вспомни, как мы помогали тебе в других делах. Как я нашла труп того мужчины, который преследовал девчонок в Подольске. «Вот просто вычислила, куда они могли его отвести. Вы же в жизни его не нашли бы». «Хорошо, я постараюсь, но ничего не обещаю». После разговора с Ребровым уже не испортилось настроение. «Похоже, в этом деле нам с тобой, тонечко будет сложно. Одно дело, Ребров — свой человек, с которым можно работать сообща и который всегда готов поделиться не только информацией, но и ключами, к примеру. Другое — совсем незнакомый следователь Луговой, «Не представляю себе, как Ребров обратиться к нему с просьбой взять на время ключи от квартиры Савкиной. Луговой может поднять его насмех. А когда об этом узнает Борис, нам, то есть мне, вообще не сдобровать. Тоня, как ты думаешь, чем можно сюда заманить Лугового?» «Уж точно не блинами или сырниками», — рассмеялась Антонина. «Может, запечь баранью ногу?» «Баранья нога?» — воскликнул появившийся на кухне Пётр. «Помнится, мы в молодости запекали в общежитии университета. Не знаю, по какому поводу вы собираетесь приготовить это волшебное блюдо, эту роскошь». «Пётр», — резко оборвала его Женя. «Баранья нога — это приманка для следователя Лугового и только. Могли бы сразу догадаться. Вы узнали про Савкину?» «Вы не поверите, но на самом деле эту даму когда-то звали вовсе и не анна — протянула в каком-то радостном удивлении Женя. А вот это уже интересно. 15 лет тому назад, в 2007 году, она была Надеждой Владимировной Финягиной и проживала в городе Тамбове на улице Октябрьской. «Ого! Вот как даже!» — воскликнула Тоня. «То есть она мало того, что сменила фамилию, так еще и имя?» «Я же говорила!» «Говорила, вернее, верила, что мы раскопаем что-то интересное и пойдем своим путем. Возможно, даже опередим расследование Лугового. Пётр, вы же обещали мне помочь. Да я как бы и помогаю. А теперь прошу вас, никому ни слова про Тамбов и смену фамилии и имени Савкиной. замётана расплылся в улыбке Пётр. Надеюсь, мы не рванем прямо сейчас в Тамбов. Теперь улыбнуться было очередь Жени. Как смешно он начал говорить. Заметано, рванем. Именно это мы сейчас и сделаем. Рванем в Тамбов. «Я буду молчать при условии, что поеду с вами. Я просто не имею права отпускать вас одних». На этот раз он был серьезен, «И машину поведу я. То есть мы поедем на моей машине». «Женя, ну отсюда до Тамбова 400 километров. У нас уйдет на поездку только в одну сторону целый день. Мы же, когда приедем, потратим какое-то время на то, чтобы разыскать ее следы», — сказала озабочена Тоня. «Что ты скажешь Борису?» «Позвоню ему и скажу, что мы все трое отправились к тебе домой, чтобы, может, тебе обои где подклеить нужно, или...» «У меня на лоджии стекло разбито», — нашлась Антонина, быстро сообразив, что можно поправить, отремонтировать дом. «Можно сказать, что стекло разбили вот буквально сегодня, и что Пётр согласился помочь мне проконтролировать рабочих, которых я типа сейчас и вызвала. Ну а потом мы просто остались там ночевать». Борис не поверит сказал Пётр уверенно. «И приедет за нами. Это же рядом». «Кроме того, он будет постоянно названивать и тебе, Женечка, и мне. Это уж как пить дать». «Так что же делать?» Все очень просто. Скажем ему правду, что поехали в Тамбов». «Что?» — хором переспросили Женя с «Да, в Тамбов. Чтобы, к примеру, собрать кое-какой материал для моего романа. Что я собирался поехать туда один...» но вам здесь было так скучно, что вы попросили сесть мне на хвост». Женя расхохоталась. «Такой сленг был так нетипичен для интеллигентнейшего Петра, и давно это вы начали говорить на таком, мягко говоря, нелитературном языке?» «Это мне тоже для романа надо». Лицо Петра порозовело. То ли от стыда, что ему приходится разговаривать таким несвойственным ему образом, то ли от того, что он прибегает к сленгу, чтобы показаться девушкам моложе и современнее. «Так куда это мы попросились сесть к вам?» «На хвост?» — хохотала уже во весь голос Женя. «Кажется, я правильно сказал, подразумевая, поехать со мной». «Ну да, все правильно». «Только таким образом», — продолжал невозмутимо Пётр, «мы сможем объяснить Борису свое присутствие в Тамбове. Он все равно рано или поздно узнал бы, я-то его знаю» и детские истории про ремонт лоджи или по клику обоев не прокатили бы. «По-моему, гениально», — вдруг оценила придумку Петра Женя. «Жаль, что я не писательница, иначе постоянно моталась бы туда-сюда, типа «я собираю материал для романа, и пойди потом докажи, что это не так». Вообще-то обманывать мужа — это не очень хорошо. Не смог удержаться от комментария Пётр. «Так мы едем или нет?» — решила подвести черту Тоня. «Конечно, едем!» — воскликнула Женя. «Тогда надо собираться, взять в дорогу еду. Мало ли что может случиться. Твоя домовитость и практичность меня восхищает!» «Меня тоже!» — улыбнулся Пётр. «Тогда плащ мне точно не подойдет. Надену дорожную куртку, вельветовые брюки, кроссовки». Женя прыснула. Какой же он был еще ребёнок? Словно советовался с ними, как ему лучше одеться. «Кроссовки, точно!» на полном серьезе поддержала его Тоня, и Женя вдруг подумала, что, в отличие от нее подруга, у которой был муж и дети, восприняла слова Петра как само собой разумеющиеся. «В Тамбов!» Женя была счастлива. «Хватит уже этого беременного затворничества. Впереди свобода, раскрытие каких-то тайн, встречи с людьми, невероятные события, риск. Мысль о том, что она обманывает мужа и отправляется в дальний путь, только придавала куража, силы, желания действовать. Ведь все это она собирается делать для него, чтобы помочь ему защитить невиновного человека. «Главное — взять шерстяные носки», — сказала она. «Правда, зачем, пока не знаю. Вдруг в гостинице будет холодно». И от собственных мыслей расхохоталась.